Глава пятая. Я обсасывал стебелек травинки и смотрел, как вращается мельничное колесо. Я лежал на животе на противоположной стороне ручья, положив голову на согнутые руки. От брызг и пены водопада возник туман, в котором сверкала маленькая радуга, и до меня иногда долетали капельки воды. Мерное плескание и шум колеса заглушали все остальные звуки в лесу. На мельнице сегодня никого не было, и я с наслаждением любовался ею, потому что уже свыше трехсот лет я не видел ничего подобного. Смотреть на колесо и слушать шум воды было более чем приятно. Это убаюкивало, гипнотизировало. Это был наш третий день в домике Бенедикта, и Ганелон умотал в город в поисках развлечений. Вчера вечером я тоже сопровождал его туда и узнал, что мне надо было узнать. Теперь у меня уже не было времени на осмотр достопримечательностей. Мне необходимо было думать и действовать быстро. Когда мы уезжали из лагеря, никаких затруднений не последовало. Бенедикт проследил за тем, чтобы нас хорошенько накормили, и дал нам карту местности и письмо, которое обещал. Мы уехали с восходом солнца и к полудню прибыли в его домик, о котором он нам рассказывал. Нас приняли великолепно, и после того, как нас проводили в отведенные нам комнаты, мы ушли в город, где и провели остаток дня. Бенедикт планировал остаться в лагере еще несколько дней. Мне придется справиться с задачей, которую я перед собой поставил до его возвращения, так что мне следовало спешить изо всех сил. Медлить было некогда. Мне еще надо будет припомнить необходимые мне отражения и уйти отсюда по добру, по здорову как можно скорее. Приятно было оказаться в таком месте, так похожем на мой Авалон, и если бы не чувство, которое не давало мне покоя вплоть до того, что стало уже навязчивой идеей, то я был бы всем доволен» но я уже не мог себя контролировать. Знакомые звуки и картины природы лишь ненадолго развлекали меня, и я вновь начинал строить планы. Все должно было получиться как пописанному, если будет так, как я задумал. Это единственное путешествие решит сразу две мои проблемы, если ни у кого не вызовет подозрений, а это значило, что мне придется исчезнуть на целую ночь, но я уже договорился с Ганелоном, что ему следует говорить, если спросят, куда я исчез. Моя голова кивала с каждым скрипом колеса, и я выкинул из нее все мысли и сосредоточился, пытаясь вспомнить, каков на ощупь песок, его цвет, температура, ветерок, чуть заметный запах соли в воздухе, облака. Затем я уснул и видел сны. Но снилось мне не то место, которое я искал. Мне приснилось большое колесо рулетки, и все мы были на нем. Мои братья, сестры. И каждый из нас поднимался и падал в отведенной для него секции. Все мы кричали, чтобы колесо немедленно остановили и вскрикивали, когда опускались сверху вниз. Колесо начало замедлять свой ход, и я очутился наверху. Передо мной висел белобрысый паренек, находившийся вниз головой, грозя и умоляя, но голос его почти не был слышен в какофонии звуков. Лицо его потемнело, исказилось, налилось кровью так, что стало страшным, и я рубанул по веревке, державшей его за лодыжку. Он упал и скрылся из виду. Колесо все больше замедляло свой бег по мере того, как я продвигался к вершине. И тогда я увидел лорайну. Она отчаянно жестикулировала, махала руками и называла меня по имени. Я наклонился к ней и увидел все ясно-ясно, но колесо продолжало вращаться, и я потерял ее из виду. «Корвин!» Я попытался игнорировать ее крик, потому что был на вершине, но крик повторился, и я весь напрягся, готовясь прыгнуть вперед. Если колесо не остановится, когда я буду на самом верху, я постараюсь заклинить эту штуку, даже если падение приведет меня к верной гибели. Я приготовился к прыжку. Еще один поворот. Корвин. Колесо заколебалось, вернулось, исчезло окончательно, и я опять смотрел на водяное колесо, мелькавшее у меня перед глазами, и слышал свое имя эхом, звучащие у меня в ушах, и тоже исчезающее, проходящее, растворяющееся в шуме воды. Я несколько раз моргнул и запустил руку в свои волосы, приглаживая их. При этом несколько одуванчиков упали на мои плечи, и откуда-то сзади я услышал хихиканье. Я быстро повернул голову. Она стояла в дюжине шагов от меня, высокая, стройная девушка с черными глазами и коротко подстриженными волосами. На ней была куртка для фехтования, и в правой руке она держала шпагу, вернее, рапиру, а в левой — каску. Она смотрела на меня и смеялась. У нее были белые ровные зубы, правда, немного большие. Несколько веснушек украшали ее маленький нос и самый верх великолепных загорелых щек. В ней чувствовалась та жизненная сила, которая привлекать совсем не так, как просто женственность. В особенности, возможно, когда на это смотришь с высоты моих лет. Она отсалютовала мне своей шпагой. «Защищайся, Корвин!» «Какого дьявола? Кто ты -то такая?» Только в этот момент я разглядел на траве рядом с собой такой же жикет, маску и рапиру. Не будет ни вопросов, ни ответов до тех пор, пока мы не скрестим наши клинки. Она надела маску и встала в позицию, ожидая меня. Я встал и поднял жакет. Я ясно видел, что с ней лучше фехтовать, чем спорить. То, что она знала мое имя, расстроило меня, и чем больше я думал, тем более знакомой она мне казалась. Я решил, что будет лучше пойти ей навстречу, и позабавить ее. Затем я поднял рапиру, надел каску и произнес — начали. Я коротко отсалютовал и приблизился к ней. Она тоже двинулась мне навстречу, и мы сблизились. Я позволил ей начать атаку первой. Скорость у нее была превосходной, и первый свой удар она нанесла, сделав двойной финт, правда, ответ мой был в два раза быстрее но она и тут умудрилась вовремя отпарировать с той же скоростью. Тогда я начал медленное отступление, выманивая ее на себя. Она засмеялась и ринулась в атаку, тесня меня изо всех сил. Она была замечательной фехтовальщицей и знала это. Она явно хотела показать себя. Она чуть было не пробила мою защиту дважды одним и тем же приемом, ударом снизу, что мне совсем не понравилось. Я поймал ее шпагу встречным ударом, как только мне представилась такая возможность. Она не по-женски, но мягко выругалась, как бы признавая мой удар мастерским, и тут же кинулась в атаку. Я обычно не люблю фехтовать с женщинами, независимо от того, хорошо они фехтуют или нет, но сейчас я понял, что получаю огромное удовольствие. То искусство, с которым она проводила атаки, давало мне возможность в полную силу сдерживать их и отвечать. В какой-то степени стиль ее боя раскрывал мне, какова она на самом деле. Сначала я просто хотел вымотать ее, потом завершить все одним ударом и лишь после этого расспросить ее. Сейчас я понял, что мне хочется продолжать этот поединок. Уставать она не уставала. Над этим можно было задуматься. Я потерял счет времени, а мы все еще продолжали передвигаться взад и вперед по берегу, и наши рапиры мелодично позванивали. Должно быть, прошло все-таки немало времени, прежде чем она отступила назад и, стукнув, соединила каблучки сапог, твердой рукой отдав мне салют. — Спасибо, — поблагодарила она, тяжело дыша. Я ответил ей салютом, глядя, как она срывает с себя маску и одаривает меня улыбкой. Я тоже принялся расстегивать металлические застежки жилета, и прежде чем я сумел понять, в чем дело, она подошла ко мне и поцеловала меня в щеку. При этом ей даже не пришлось становиться на цыпочке. На мгновение я почувствовал смущение, но сумел ей улыбнуться. Прежде чем я успел ей что-то сказать, она ухватила меня за руку и повернула лицом к тому месту, откуда она появилась. Я принесла с собой корзинку для пикника. Прекрасно. Честно говоря, я голоден, но и любопытен я не менее. Я расскажу тебе все, что ты захочешь. Может быть, начнем с того, что ты назовешь мне свое имя? Дара, прозвучала в ответ. Меня назвали Дара. В честь бабушки. Она искоса посмотрела на меня в надежде, что я отреагирую нужным образом. Мне не захотелось разочаровывать ее. Я просто кивнул головой и повторил ее имя, после чего спросил, почему ты назвала меня Корвином? Потому что это твое имя. Я тебя сразу узнала. Откуда? Она выпустила мою руку и подняла вверх корзинку. Вот она. Надеюсь, муравьи туда не добрались. Она передвинулась в тени и расстелила полотенце. Я повесил фехтовальные атрибуты на куст. — Чего ты только не захватила, — удивился я. — Моя лошадь стоит вон там, — Дара махнула головой в сторону ручья, одновременно распаковывая корзину. — А почему там? — Ну, конечно, чтобы мне удалось добраться до тебя незамеченной. Если бы ты услышал лошадиный топот, то сразу же проснулся бы. Может, ты и права. Она замерла, как бы задумавшись, но потом испортила это впечатление за хихиков. Но все-таки ты не заметил меня сразу. В самый первый раз. Я думаю... В самый первый раз? Я видел, что ей очень хочется, чтобы я задал этот вопрос. Да. Я почти наехала на тебя. Ты спал как убитый. Когда я увидела, кто ты, я возвратилась обратно за фехтовальным снаряжением и корзинкой с припасами. А, теперь понятно. Подходи садись, и открой эту бутылку, если тебе не трудно. Дара поставила бутылку рядом с отведенным мне местом и аккуратно развернула два хрустальных бокала, поставив их в центр. Я сделал шаг вперед и проронил. — Это лучший хрусталь Бенедикта. Я открыл вино. — Да, будь осторожен, когда будешь разливать, и не разбей их. Я думаю, нам лучше не чокаться. — Я тоже так думаю, — произнес я, наливая вино. — За союз? — Она подняла бокал. — За встречу? — Какой союз? — Наш. — Я никогда не встречал тебя раньше. — Не будь занудой. Она отпила глоток вина. Тогда за союз, — пожал я плечами. Дара принялась за еду, и я тоже. Она так наслаждалась той таинственной атмосферой, которую создавала, что мне хотелось пойти ей в этом навстречу, чтобы она оставалась довольной. Интересно, где же я мог тебя видеть? — рискнул я задать вопрос. Может быть, при дворе какого-нибудь великого короля или в гареме? «А может быть, в Амбере? Там ты был? В Амбере?» Я вовремя вспомнил, что у меня в руке лучший хрусталь Бенедикта, и выразил обуревавшие меня чувства одним только голосом, хотя это было трудно. «Скажи мне, кто ты? Там ты был такой красивый, уверенный. Тобой восхищались все люди, — продолжала она, — и там была я». Маленькая серенькая мышка, восхищающаяся тобой издали. Серая, поспешу добавить, не по уму. Маленькая дара, сердце которое обливалось кровью при взгляде на того кавалера, влюбленная по уши и даже ниже. Я довольно неприлично выругался, и она снова рассмеялась. Разве не так было? Нет. Я откусил большой кусок хлеба с говядиной. Скорее всего, мы встречались в том публичном доме, где я растянул мышцы спины. Я был в стельку пьян в ту ночь. — Ты помнишь? — вскричала она. — Но это была моя временная работа. Обычно днем я занимаюсь тем, что усмиряю диких лошадей и быков. — Сдаюсь! — буркнул я и налил себе вина. Что раздражало меня больше всего, так это то, что в ней было что-то очень знакомое но по ее поведению и внешнему виду я не дал бы ей больше семнадцати. А это означало, что мы нигде не могли встретиться в течение этого времени. — Фехтовать тебя научил Бенедикт? — Да. — Кто он тебе? — Конечно, мой любовник. Он постоянно дарит мне меха и драгоценности, и он фехтует со мной даже по ночам. Дара опять засмеялась. — Я продолжал изучать ее лицо. Да, это было вполне возможно. Наконец я произнес. Я огорчен в своих лучших чувствах. Чем? Бенедикт не прислал мне сигары. Сигары? Ты ведь его дочка, верно? Она покраснела, но отрицательно покачала головой. Нет, но ты почти угадал. Внучка? — В определенном смысле. — Боюсь, что я не совсем понимаю. Ему нравится, когда я называю его дедушкой. На самом же деле он отец моей прабабушки. — Понятно. — А много у тебя братьев и сестер? — Нет, я одна. — А где твои мать и бабушка? — Умерли обе. — Как они умерли? насильственной смертью. Оба раза это происходило, когда он уходил в Амбер. Я думаю, именно поэтому он и не возвращается туда так долго. Он не хочет оставлять меня без защиты, хотя и знает, что я сама могу о себе позаботиться. По крайней мере, в обиду себя не дам, ведь ты сам это знаешь, правда?» Я кивнул. Ее ответ объяснил мне несколько вещей, одно из которых было, почему он стал тут протектором, ведь ему надо было где-то ее держать, а в Амбер он ее явно брать не желал. Он даже не хотел, чтобы остальные члены нашей семьи знали о ее существовании, ведь с ее помощью легко было попытаться диктовать Бенедикту свои условия. Если он узнает, что я осведомлен о его личной жизни... Не думаю, что это ему особенно понравится. А следовательно? Я думаю, что тебе здесь не место, и что Бенедикт очень рассердится, когда узнает об этом. Ты такой же, как он. Я все-таки уже не дитя. А разве я сказал, что ты дитя? Но ведь он наверняка думает, что ты сейчас совсем в ином месте. Дара набила полный рот еды вместо того, чтобы ответить. А что мне было делать? Я последовал ее примеру. Через несколько минут, в течение которых мы усиленно жевали, я решил заговорить о другом и переменил тему. Как ты меня узнала? По твоей картине. Как еще? По какой такой картине? На карте. Мы обычно играли в них, когда я была маленькой. Так я узнала всех своих родственников. Тебя, Эрика, других мужчин со шпагами. Я всех знаю поэтому я крошка у тебя есть колоды карт перебил я ее нет дара тяжело вздохнула он не дал мне колоды хотя я знаю что у него их несколько вот как и где он их хранит она взглянула на меня сузи в глаза черт неужели она видит меня насквозь одну колоду он всегда держит при себе а где остальные я понятия не имею а зачем тебе «Разве он не даст тебе их сам, если тебе будет нужно?» «Вот уж о чем я его не спрашивал. Ты хоть понимаешь всю их важность? Мне запрещалось вести себя определенным образом и кое-что делать, когда я находилась рядом с ними. Я поняла, что они имеют какое-то особое значение, но он никогда не говорил мне, какое. Они что, действительно важны?» «Да, так я и думала». Он всегда так бережно с ними обращается. А у тебя есть своя колода? Да, но как раз сейчас я ее на время отдал. Понятно. И ты, конечно, хочешь их использовать для чего-то ужасного и страшного? Использовать я их хочу, но с целью обыденной и скучной. Какой? Если Бенедикт не хочет, чтобы ты знала, зачем вообще эти карты, то и я не собираюсь открывать тебе никаких секретов. — Ты его просто боишься, — недовольно хмыкнула она. — Ну, помимо того, что я очень уважаю Бенедикта, я его еще и люблю. — Разве он лучше бьется, чем ты? — Лучше фехтует? — засмеялась она. Я отвернулся. Должно быть, она только что вернулась сюда и была оторвана от всех последних дел и событий. Горожане, которых я встречал, Все знали о том, что Бенедикт лишился руки. Это была новость не из тех, что распространяются медленно. Но не я буду тем человеком, который первым сообщит ей эту новость. — Понимай, как знаешь, — промолвил я. — А где ты была до сих пор? — В деревне, в горах. — Дед отвел меня туда к каким-то своим друзьям по имени Текис. Ты знаешь этих Текис? — Нет первый раз слышу. Я уже была там раньше. Он всегда отводит меня к ним в деревню, когда здесь происходят какие-нибудь неприятные события. Люди, да и сама деревня, очень скромные. У деревни нет названия, ее так и зовут — деревня. А люди там как бы молятся на нас. Они обращаются со мной так, как будто я святая, но они никогда мне ничего не говорят, что я хотела бы знать». Оттуда совсем недалеко ехать, но горы там какие-то чужие, небо тоже чужое, все чужое. И если ты уж там оказался, то обратно попасть невозможно. Раньше я несколько раз пыталась возвратиться домой одна, но каждый раз сбивалась с пути. Дед всегда приходил за мной и находил меня, и тогда сразу становилось легко идти. Текис слушаются всех его указаний относительно меня. Они боготворят его, как будто он на самом деле бог. Для них он бог, подтвердил я. Ты ведь сказал, что не знаешь их. Мне и не надо их знать, ведь я знаю Бенедикта. Как он это делает, скажи мне? Я покачал головой. А как ты сама это сделала? Как тебе удалось прийти сюда на этот раз? Дара допила вино и протянула мне пустой бокал. Когда, наполнив его, я посмотрел на нее, голова ее была склонена на правое плечко, брови нахмурены, а глаза отсутствующе смотрели куда-то вдаль. — Сама не знаю, — прошептала она. Дара допила свой бокал. Я даже не понимаю, как это у меня получилось. Левой рукой она начала рассеянно играть с ножом, потом подняла его. Я была злая, как черт, что меня снова отослали в деревню, как какую-то девчонку. И я сказала ему, что желаю остаться тут и тоже драться, но он просто взял меня с собой, и через некоторое время мы приехали в деревню. Я не знаю, как он это сделал. Мы ехали совсем недолго и вдруг неожиданно оказались на месте. Я знаю здесь каждый кустик, тут я родилась и выросла. Я изъездила здесь верхом сотни лик во всех направлениях, но мне ни разу не удавалось найти путь обратно, когда я уходила на поиск. И тем не менее, мы ехали совсем немного времени и оказывались у Текис. Но сейчас я уже старше на несколько лет, и поэтому я твердо решила, что обязательно возвращусь самостоятельно. Она принялась скрести землю ножом и выкапывать маленькие ямки, казалось, не замечая, что она делает. Я подождала до полуночи и стала смотреть на звезды, чтобы узнать нужное мне направление. У меня было какое-то неестественное чувство. Звезды были совсем другими. Я не узнала ни одного из созвездий. Я пошла обратно в дом и принялась раздумывать. Мне было немного страшно, и я не знала, что мне делать. Весь следующий день я провела, пытаясь узнать у текисов все, что только возможно, а когда они перестали мне отвечать, стала разговаривать с другими людьми деревни. Это было похоже на дурной сон. Либо они были бесподобно глупы, либо ничего не хотели мне говорить, либо нарочно старались ввести меня в заблуждение. У меня не только не было никакой возможности попасть оттуда сюда, они даже не представляли себе, о каком это «сюда» я спрашиваю, и причем тут «оттуда», о котором я говорю. В ту ночь я снова смотрела на звезды, чтобы быть уверенной, что я не сошла с ума и что все, виденное мною раньше, мне не померещилось. Теперь она закапывала ножом, сделанные ею ямки, машинально разглаживая землю и перенося ее с места на место. Затем она начала что-то чертить. В течение следующих пяти дней я пыталась найти дорогу домой. Я думала, что мне, может быть, удастся найти следы наших лошадей и пойти по ним назад. Но следов не было, они просто исчезли. Тогда я сделала единственное, что мне оставалось. Каждое утро я уезжала в разных направлениях, ехала до полудня и потом возвращалась обратно. Я не встретила ни одного места, которое было бы мне хоть сколько-нибудь знакомое. Это просто сводило меня с ума. Каждую ночь я засыпала, еще более сердитая и взволнованная тем, как поворачиваются события, и с еще большей решимостью я хотела найти дорогу в Авалон. Я должна была доказать деду, что я больше не маленькая, и что меня нельзя больше вот так просто удалить, когда вздумается. Затем, примерно через неделю, я начала видеть сны, нечто вроде кошмаров. Тебе когда-нибудь снилось, что ты бежишь и никуда не можешь прибежать? Вот примерно это мне и снилось. С горящей паутиной. Только это не была совсем паутина. Там не было паука, и она не горела. Поверь. Но я была захвачена этой картиной, и все ходило вокруг нее и в ней. Хотя при этом я не двигалась с места. Я понимаю, что все, что я говорю, звучит глупо, но я не могу точно передать своих ощущений словами. Я все время пыталась... Мне этого очень хотелось — двигаться внутри этой паутины. Когда я утром просыпалась, то чувствовала себя полностью разбитой, как будто всю ночь занималась тяжелым физическим трудом. Так продолжалось много ночей подряд, и с каждым разом это ощущение крепло во мне и становилось все реальней и реальней. Затем сегодня утром, Я встала, и сон был еще настолько свеж в моей голове, что я внезапно поняла, что могу попасть домой. Я оседлала коня, все еще в какой-то полудреме. Все расстояние я проехала, ни разу не остановившись, и на этот раз я не обращала внимания на то, что меня окружает, а все время думала об Авалоне. И когда я ехала, местность становилась все более мне знакомой, и вот, наконец, я оказалась здесь. Только тогда я почувствовала себя окончательно проснувшейся. Теперь уже и деревни, и Текис, и чужие звезды, леса, и горы казались мне сном. Я совсем не уверена, что смогла бы сейчас найти дорогу обратно. Разве это не странно? Ты можешь мне объяснить, что со мной произошло?